Глава седьмая. Сверхсекретный эксперимент номер тридцать семь А. Кабинет д и р е к т о р а прямо по коридору, произнес Шишак, поднявшись на третий этаж. И вытирайте ноги. Тяжело топая, он спустился вниз, оставив ребят в одиночестве. Те переглянулись. Обоим было неуютно, но им ничего не оставалось, кроме как направиться к массивной полированной двери из черного дерева. Не успел Милан протянуть руку, чтобы постучать, как дверь сама собой распахнулась. За ней стояла тень. Сидевшая за столом доктор Ноктюрн подняла голову и посмотрела на ребят. Исидора, Милан, прошу, входите. Мальчик и Гремлинша переступили порог кабинета. Возвышавшийся посередине стол был украшен резьбой в виде роз с длинными острыми шипами. На нем царил идеальный порядок. в с т о л е ш н и ц е отражался свет горевших в л ю с т р е свечей. Заднюю часть комнаты о т г о р а ж и в а л бордовый занавес. Одну из стен целиком занимал шкаф, полный старинных книг с золотым орнаментом на переплете. Складывалось впечатление, что тут умещалась целая библиотека какого-нибудь старинного замка. По другую сторону виднелась завешенная платком огромная картина, или, может быть, зеркало. Рядом стоял стеклянный шкафчик, набитый папками и журналами для записей. Милан завороженно разглядывал аквариум, в котором бодро нарезали круги рыбьи скелеты. Доктор н о к т е р н указал а на стулья. Дети послушно сели. Как я вчера говорила, в нашу школу пришла проверка, начала она. Вы уже имели удовольствие познакомиться с господином Захарием Задхлустом из управления полночным образованием. Инспектору Задхлусту поручено составить отчет о школе, а в таких вещах он крайне обстоятелен. Тень вздрогнула. Он ведь вам не нравится, правда? Вырвалось у Иси. Не поведя и бровью, директриса поправила монокль. Мое мнение о господине Задхлустине играет совершенно никакой роли. Важно лишь то, что он скептически относится к объединению различных классов существ в нашей школе и в особенности к тому, что каждый ученик сам составляет расписание и имеет право предложить свой факультатив. Как вы, возможно, догадываетесь, это весьма нестандартный подход к обучению. И сикивнула, тряхнув торчащей к верху шевелюрой. Милан же с волнением оглядывался по сторонам, откуда ему знать, как все устроено в других полночных школах. Взгляд Милана остановился на стеклянном шкафу. Он пробежался по надписям на корешках и вдруг заметил журнал, подписаный М. Шишига совершенно секретно. Неужели директриса тайком наблюдает за ним? Именно поэтому так важно не давать господину инспектору ни малейшего повода сомневаться в качестве нашего обучения, п р о д о л ж а л а тем временем доктор Ноктюрн. В особенности, что касается конфликтов между представителями разных классов. И хотя история со шляпой Робина Хута и механической хваталкой была безобидной ш а л о с т ь ю боюсь, что в отчете инспектор представит ее как из ряда вон выходящее происшествие, вздохнула она. Поэтому прошу вас приложить все усилия, чтобы в ближайшие дни подобного не повторялось. ч р е з в ы ч а й н о важно добиться того, чтобы ее прервал раздавшийся из дальней части комнаты звонок старого телефона. Прошу меня извинить, произнесла доктор н о к т ю р н и скрылась за занавесом. Милан успел заметить очертания длинного блестящего черного предмета. По спине пробежала дрожь. Директриса держала в кабинете самый настоящий гроб. Трезвон прекратился. Слышно было, как Валерия Нактюрн говорила с кем-то на непонятном языке. Хотя стоп, это же в а м п и р с к о трансильванский. В голову сразу пришли задания, которыми пичкала их двойная лотта. Ему показалось, или директриса только что произнесла слово чудище. н у да кто ее знает. Иси и Милан были предоставлены сами себе. Нельзя упускать такую возможность. Вскочив, мальчик подбежал к шкафу, где стоял журнал с его фамилией на обложке. Он попытался открыть дверцу, но та, разумеется, была заперта. Ты что делаешь? В полголоса спросила Гремлинша. Надо кое-что разузнать, прошептал мальчишка и подошел к завешанной раме. За покрывалом и в самом деле оказалось зеркало. На это он и рассчитывал. Милан осторожно отодвинул краешек черной ткани, приоткрыв немного б л е с т я щ е й поверхности. Она идет, шикнула Иси. Слышно было, как доктор Ноктюрн повесил а трубку. Милан так быстро отскочил от шкафа, что ему позавидовала бы даже развивающая сверхзвуковую скорость Кларисса. Из-за занавеса появилась директриса и, прежде чем вернуться на место, с подозрением взглянула на Милана в свой м о н о к л ь Через три дня о ж и д а е т с я визит главного инспектора управления полночным образованием, объявила она, и господин Затхлуст намерен лично провести своей начальнице экскурсию по зданию. Порядок должен быть безукоризненный. Прошу вас воздержаться от выходок подобных случаев в столовой. Понятно, хором ответили ученики. Превосходно, можете вернуться к занятиям. Тень выпустила их из кабинета, придерживая двери. Но Милана занимало отнюдь не д у х о з н а н и е и не глубинная математика, из головы у него не шел тот самый журнал. Чем ты там занимался у зеркала? поинтересовалась Иси, когда они уже спускались по лестнице. Кое-что приготовил, уклончиво ответил Милан. Ты заметила в стеклянном шкафу журнал с моей фамилией. Доктор н о к т ю р н ведет тайные наблюдения. С какой с т а т и недоверчиво спросила Исидора. Вышешиги настолько редкие. Представления не имею, буркнул Милан. Но собираюсь разузнать. А ты не думал, что на каждого ученика есть такой журнал? Но на моем написано совершенно секретно, разве не подозрительно? Тебе видней. с к е п т и ч е с к и отозвалась Иси. Они заперлись в пустом классе. Милан подошел к висевшему рядом с доской зеркалу и настойчиво постучал. Амалия, негромко позвал он, Амалия, ты здесь? На поверхности проступили бледные очертания длинноволосой зеркалицы. Что стряслось? спросила она. И ведь можешь перемещаться не только по зеркалам, но и по другим отражающим поверхностям. Взволнованно прошептал Милан. Например, по стеклянным шкафам. В общем, да, если поднапрячься. Неуверенно произнесла Амалия. Но попасть сразу туда я не могу. Только если рядом есть зеркало. Могу я попросить тебя об одной услуге? Заглянешь ко е к у д а Точнее, в журнал в кабинете доктора Ноктюрн. Но нам запрещено проникать в кабинет директора, с сожалением с отозвалась з е р к а л ь и ц а Кроме того, ее зеркало всегда занавешено. Я специально отодвинул край покрывала. Не отступал Милан. Это действительно важно. Он перешел на шепот. Я думаю, доктор н о к т ю р н следит за мной. О, да тут кроется страшная тайна! п р о ш е л е с тело Амалия и в задумчивости намотала на палец длинную прядь. Ну хорошо, договорились. з е р к а л и ц а исчезло. Повисло напряженное молчание. Не успели ребята моргнуть глазом, как перед ними снова появились знакомые черты. Не скажу, что удалось многое прояснить, запыхавшись проговорила Амалия. Еще чуть-чуть и директриса бы меня засекла, но по крайней мере бросить взгляд на первую страницу мне удалось. И что там? н а с е л и на нее Иси и Милан. Там написано: сверхсекретный эксперимент номер тридцать семь А, объект М Шишига, период наблюдения с конца осенних каникул. А дальше? Взволнованно спросил Милан. А дальше ничего, грустным голосом сообщила зеркалица. Пора было сматываться, увы. Не страшно, в любом случае огромное тебе спасибо. Голова у м и л о нашла кругом. Но «Ну, ничего себе, выходит ты был прав, изумилась Гремлинша. Знаешь, а вообще это довольно круто, стать частью секретного эксперимента. И она довольно хрустнула болтом из нержавейки, припасенным для нее Миланом. И даже сверхсекретного п о д д а к н у л а Амалия, в ы с у н у в ш и с ь из зеркала. Локтями она опиралась о раму, словно о подоконник. Моя тетушка Мэри говорила, у них в Америке проводят сверхсекретные эксперименты с маленькими зелеными человечками с других планет. Может, ты тоже инопланетянин? Уверен, что нет, проворчал Милан. Он чувствовал себя совершенно раздавленным. Я обычный ч о б ы ч н ы е ч е с т н ы е шишига. Понятия не и м е ю т чего добивается н а к т ю р н Амалия, может, ты могла бы наведаться в ее кабинет еще раз? Жаль тебя расстраивать, но доктор н а к т ю р н уже успела как следует завесить зеркало, покачала головой зеркалица. Ты же не думаешь, что она настолько глупа? А что, если тебе эксперимент номер тридцать семь А спросить у нее напрямую? предложила Исидора. Я бы предпочел, чтобы вы и дальше звали меня Милан, огрызнулся мальчик. Прости, не хотела, но звучит так притягательно не для моих ушей, ответил мальчик. По крайней мере пока. Помнишь, Худ говорил, что у директрисы есть свои скелеты в шкафу. Не стоит верить Робину, он тот еще шутник, отмахнулась Амалия. И все же я бы предпочел разузнать поподробнее, сказал Милан. Только вот не знаю, как это устроить. Думаю, я знаю, ухмыльнулась Гремлинша, ловко отправив в рот последнюю гайку.